Находка куска материи была сочтена в Корале благоприятным предзнаменованием, и колонисты снова поверили в возможность увидеть Айртона. Если Айртон жив, но в плену, то он с своей стороны, наверное, сделает все возможное, чтобы вырваться из рук бандитов и будет хорошим помощником для колонистов. Во всяком случае, если Айртону на счастье удастся убежать, «Он направится прямо в Гранитный дворец. Ему ведь ничего не известно о покушении на Герберта, и он не может предполагать, что мы заперты в корале», сказал Гедеон Спилет. «Хотел бы я, чтобы он был в Гранитном дворце, и чтобы мы тоже там были», вскричал пенкров «Ведь если эти негодяи ничего не могут предпринять против нашего дома», то они вполне могут опустошить плато, все наши посевы, птичник. Пенкрофт превратился в настоящего хуторянина и всей душой привязался к своему полю. Но больше всех хотелось вернуться в гранитный дворец Герберту, который хорошо понимал, насколько нужны там колонисты, а ведь это он задерживал их в корале. И тогда одна мысль овладела юношей – покинуть кораль, во что бы то ни стало. Ему казалось, что он выдержит путешествие до Гранитного дворца. Он уверял, что силы его скорее восстановятся в его комнате от свежего воздуха и вида на море. Несколько раз Герберт принимался упрашивать гедеона Спилета, но последний, опасаясь, что не совсем зажившие раны юноши могут по дороге открыться, не давал разрешения выступать. Однако случилось одно обстоятельство, которое заставило Сайреса Смита и его друзей уступить настояниям юноши. Кто знал, сколько горя и раскаяния могло принести им это решение. Это было 29 ноября. Часов в 7 утра колонисты разговаривали в комнате Герберта. Вдруг они услышали громкий лай топа. Сайрес Смит, Пенкроф и Гидеон Спилетт Схватили свои ружья, всегда готовые стрелять, и вышли из дому. Топ подбежал к изгороди и прыгал, заливая слаем. Но он явно выражал этим не злобу, а удовольствие. Кто-то подходит. Да, это не враг. Может быть, это НАП или Айртон. Едва колонисты успели обменяться этими словами, как кто-то перепрыгнул через изгородь, попав на двор кораля. Это был дядюшка Юб, собственной персоной. То показал ему самый дружеский прием. «Юб!» — крикнул Пенкроф. «Это Наб послал его к нам», — сказал журналист. «В таком случае, — произнес инженер, — у него должна быть какая-нибудь записка». Пенкроф бросился к обезьяне. Если Наб хотел сообщить своему хозяину что-нибудь важное, то он не мог найти более проворного посланца, чем Юб, который сумел пройти там, где не могли пробраться ни колонисты, ни сам Топ. Сайрес Смит не ошибся. У юпа на шее висел мешочек, в котором лежала записка, написанная рукой Наба. Можно было себе представить, каково было отчаяние Сайреса Смита и его друзей когда они прочитали следующие слова. «Пятница, 6 часов утра. Пираты захватили плато. нап Не говоря ни слова, они переглянулись и воротились в дом. Что было делать? «Пираты на плато дальнего вида». Это значило разрушение, опустошение, гибель. Увидя, что инженер-журналисты Пенкроф вернулись, Герберт понял, что произошло что-то важное, а, заметив Юпа, он не мог уже сомневаться, что гранитному дворцу грозит беда. «Мистер Сайрес, я хочу уйти отсюда», — сказал он. «Я могу вынести дорогу. Поедемте». Гидеон спилит подошел к Герберту. Он посмотрел на него и сказал, «Ну что ж, поедем». Пелонисты быстро обсудили вопрос, нести ли Герберта на носилках или вести в повозке, которая привезла Айртона в кораль. На носилках раненый чувствовал бы себя спокойнее, но чтобы нести их требовалось два человека, иначе говоря, в случае нападения в маленьком отряде стало бы двумя стрелками меньше. Не лучше ли было воспользоваться повозкой, чтобы все руки оставались свободными? Разве нельзя положить в нее матрац, на котором лежал Герберт, и осторожно двинуться вперед, избегая малейшего толчка? Это было вполне возможно. Повозку подвезли к дому, Пенкрофт запряг Анагу. Сайрес Смит с журналистом подняли матрац вместе с лежащим на нем Гербертом и положили в повозку. Погода была прекрасная. Яркие лучи солнца пробивались сквозь листву. «Оружие в порядке?» — спросил Сайрес Смит. «Все было в порядке. Инженеры Пенкрофт были вооружены двустволками, Гидеон Спилет держал в руках карабин. Можно было трогаться в путь». «Тебе удобно, Герберт?» — спросил инженер. «О, мистер Сайрес, не беспокойтесь, я не умру в дороге», — ответил юноша. «Видно было, что несчастный мальчик, говоря это... призывает на помощь всю свою энергию, страшным напряжением воли удерживает в себе силы, готовые покинуть его. Сердце инженера болезненно сжалось, он все еще не решался дать знак к выступлению, но остаться значило огорчить Герберта, может быть, убить его. «В дорогу», — сказал Сайрес Смит. «Калитка кораля распахнулась». Юб и Топ, умевшие молчать, когда следует, бросились вперед. Повозка двинулась, ворота снова закрыли, и анагга, которой правил Пенкров, медленно двинулась вперед. Быть может, было бы лучше ехать не той дорогой, которая вела из кораля прямо в гранитный дворец, но повозка с большим трудом проехала бы в лесу. Поэтому пришлось избрать прямую дорогу, хотя она была известна пиратам. Сайрес Смит и Гедеон спилит шли по обеим сторонам повозки, готовые отразить любое нападение. Впрочем, было не очень вероятно, что пираты уже покинули плато дальнего вида. Нап, несомненно, написал и отослал свою записку, как только увидел пиратов. Записка была помечена шестью часами утра, и проворная обезьяна, часто бывавшая в корале, прошла пять миль, отделявшая кораль, от гранитного дворца, самое большее в 45 минут. Значит, на дороге было безопасно. И если бы пришлось пустить в ход оружие, то только на подступах к гранитному дворцу. Тем не менее, колонисты были на стороже. Топ и юб, последний был вооружен дубиной, то бежали впереди, то рыскали по лесу. Они, видимо, не чуяли никакой опасности. Повозка, управляемая Пенкрофом, медленно подвигалась вперед. Она выехала из кораля в половине восьмого. Час спустя четыре из пяти миль были пройдены. За это время не случилось ничего особенного. Дорога была пустынна, как и вся эта часть леса Якомара, которая тянулась между рекой Благодарности и озером. Чаще казалась столь же безжизненной, как в тот день, когда колонисты высадились на остров. Маленький отряд подходил к плато. Еще миля и будет виден мостик через глицериновый ручей. Сайрес Смит не сомневался, что мостик опущен. Пираты либо прошли по нему, либо, если переправились через один из ручьев, окружавших возвышенность, опустили его, чтобы обеспечить себе отступление. Наконец, сквозь редкие деревья показалось море. Повозка продолжала двигаться вперед, потому что ни один из ее защитников не мог ее оставить. Внезапно Пенкроф остановил Нагу и закричал страшным голосом. «Ах, негодяи!» Вытянув руку, он указывал на густой дым, клубившийся над мельницей, сараями и птичником. В дыму копошился какой-то человек. Это был Наб. Его друзья разом вскрикнули. Он услышал крик и подбежал к ним. Пираты ушли с плато полчаса назад, совершенно опустошив его. «А мистер Герберт?» — спросил Наб. Гидеон Спилет вернулся к повозке. Герберт потерял сознание.